Глава одиннадцатая Побег Все восемнадцать оставшихся в живых членов экипажа оказались на борту, что не могло не радовать. Командир корабля в звании лейтенанта в своей каюте Второй мичман также мирно почивал в койке. Команда спала не вся. Кое-кто бодрствовал, коротая время за игрой в карты. Они так и повалились на стол, когда их накрыло волной. Похоже, стоянка на рейде была необременительной, коль скоро матросы не использовали для сна каждую свободную минуту. Всего с 18 человек удалось добыть 315 219 очков. Причем офицеры в этом плане по обыкновению оказались жадными. Плюс 3303 можно будет заработать с возродившегося Мичмана. Сморпехов вышло взять, конечно, больше, но и это не так, чтобы мало. А уж в свете общей добычи так и вовсе получается на загляденье. Хотя... По сегодняшним потребностям Бориса все одно крохи. Но ведь он не собирался останавливаться на достигнутом и до конца войны времени еще более чем достаточно. «Сеньор Мигель, машина исправна, угольные ямы заполнены на четверть, котлы на подогреве, уже разводим пары», доложил унтер Варгушев, бывший по совместительству еще и ответственным за машинное и котельное отделение. Борис как раз закончил возиться со снятием опыта и поднялся в ходовую рубку, где его уже поджидали подчиненные с докладом о выполненных поручениях. Говорить продолжали на португальском, звуки над водой разносятся далеко, не хватало еще привлечь к себе внимание русской речью. В жизни всегда есть место случайности, так что лучше перестраховаться, тем более если это ничего не стоит. «Маловато будет», — вскривился Борис. «Запас хода у этого миноносца оставляет желать лучшего, хотя угольные ямы и обширные. Вот только и топки котлов прожорливые». Плата за скорость. Немногие способны тягаться с кораблями этой серии. Те же, кому это по плечу, также имеют незначительный радиус. Вообще-то, если идти экономичным ходом, то до Кастро хватит, хотя и впритык. Но им ведь еще вырываться из Белина и прорываться в свою гавань. Словом, с топливом полный швах. И этот вопрос нужно будет решать. «Обе пушки исправны. В артиллерийском погребе 810 патронов. Снаряды русской выделки с пироксилиновой начинкой», — доложил Яков. «Ага. 47-миллиметровые чугунные гранаты с такой взрывчаткой вполне сопоставимы с пушкой Дубинина. Серьезно им не повредить даже миноносец, но забросать его палубу ручными гранатами тоже немало. И осколков пироксилин дает куда больше черного пороха, если, конечно, не отсыреет». «Торпедный аппарат исправен и заряжен, в ящиках четыре запасные торпеды, начинены динамитом», слегка поведя плечами и выражая свое негативное отношение к этой взрывчатке, доложил Сысоев. «Динамит и Борису не нравился, чего уж, но тут не до выбора, что есть, тем и придется пользоваться». «Таблица сигналов в наличии, мне нужно хотя бы два часа, чтобы приноровиться, семафор электрический и в исправности», доложил сигнальщик. Умение у него уже на третьей ступени. Интеллект имеет хорошие показатели, так что это вовсе не пустые слова. А знание кода семафора противника дорогого стоит. Конечно, его вскоре сменят, но если не разработан дублирующий, то случится это не так быстро, как противникам хотелось бы. Карты, навигационные приборы и схема входного створа в минных заграждениях в наличии, доложил рулевой, у которого была хорошо развита навигация. «Да что там?» По его сегодняшней подготовке он уже мог занять мостик шкипера на судах водоизмещением до 300 тонн. Ну вот так все у Бориса с кадрами. Подход более чем серьезный. Впрочем, об этом уже говорилось и не раз. «Понял. Ну что, братцы, готовимся к прорыву?» «Знаю, народу не хватает, но будем как-то обходиться. Родриго, снаряды в ящиках?» — обратился Борис к Якову. «Только полсотни, остальные в ячейках». «Нормально». «Подними ящики, чтоб были под рукой, а то не набегаемся, если придется». «Слушаюсь». Сам Измайлов отправился осмотреть каюту капитана, которую уже освободили. Сейф обнаружился без труда, а вот надежды на то, что тут окажется защитник, не оправдались. Жаль, лишняя страховка не помешала бы. Один из артефактов был привязан к их садко. Небольшая хитрость, позволяющая использовать две единицы при недостатке тоннажа корабля. Правда, чтобы артефакт заработал, катер все же нужно спустить на воду. Вот только он остался на Кастро, и здесь этот номер не пройдет. Жаль, конечно, но чего уж. Два часа, отмеренных Измайловым для подготовки, прошли без происшествий. Но тянуть дальше больше нельзя. Уходить нужно, пока не рассвело, иначе можно попасть под раздачу. Все это время сигнальщик щелкал шторками прожектора, стараясь запомнить бразильский код. И, надо сказать, у него неплохо получалось. Правда, отрабатывал он по большей части несколько шаблонов, но ну и очень надеялся, что у него получится прочитать сообщение противника. Наконец настал час, когда Ара поднял якорь. Машины провернули винты, и легкий на ход кораблик сдвинулся с места, рассекая водную гладь рейда. Рулевой заложил разворот, беря курс на входной створ. Семафор на берегу ожил с некоторым запозданием, когда миноносец уже приближался к проходу. Борис также изучил код сигнализации, правда при столь быстром темпе понимал через слово. Вот что значит задранное умение и отсутствие постоянной практики. Зато у Мечникова с этим полный порядок. Едва закончили передачу с береговой батареей, как он тут же отстучал заранее заготовленный ответ. Судя по его бубнижу, результатом остался недоволен. Но это он зря. Для двух часов занятий очень даже хорошо. Вскоре в перепалку с берегом вступил сигнальщик с флагмана. Вахтенному офицеру было до жути интересно, какое такое секретное поручение выполняет командир Ары, и почему ему об этом неизвестно. Не меньшее любопытство проявили и на берегу. Пока шла эта пикировка, миноносец вышел из акватории рейда, правда, при этом был лишен возможности маневра. А к нему тем временем направился один из миноносцев, стерегущих подхода к фарватеру. С него также семафорили, проявляя любопытство. Борис оставил управление кораблем на волю рулевого, а сам поспешил на корму к торпедному аппарату, где уже находился Сысоев с помощником. «Одному с этой установкой никак не управиться». Минимальный расчет три человека. Двое вращают маховики поворотного механизма, один за наводчика. Научно-технический прогресс, конечно, шагает по планете, но доля ручного труда на флоте все еще велика. Борис приник к прицелу, высматривая миноносец, приближающийся под углом. Со скоростью все непонятно, но курс Измайлов вполне представлял. «Влево, еще влево, и еще. Фиксируйте!» Беря необходимые упреждения, распорядился он. Выждал какое-то время, пока противник достигнет определенной точки, после чего дернул спуск правой трубы. С глухим хлопком и одновременно громким шуршанием торпедов выскочила наружу, скользнув рыбкой в темную воду. Борис обождал немного и запустил вторую мину. Походное положение и заряжайте. Едва произведя выстрел, приказал он на языке родных осин и тут же выкрикнул. «Гаврилов, гаси огонь! Полный ход!» «Слушаюсь!» – послышалось в ответ из ходовой рубки. И тут же характерный перелив механического телеграфа, передающего команду в машинное отделение. Несмотря на дистанцию метров в триста, Борис расслышал на палубе миноносца противника встревоженные крики. Громкие рубленые команды, Слов не разобрать, но интонация однозначная. Не заметить вспышек и звуков выстрелов аппарата они не могли. Как и прекрасно понимали, что именно это означает. Здесь Измайлову делать больше нечего. Его место сейчас у орудия. Все наводчики ушли с разбойником. Да и не сравниться пока парням с ним. Нужно сбить пыл с экипажа миноноса, если торпеды пройдут мимо». Ухватившись за рукоять пушки, Борис сбросил стопор и, прижавшись к плечевому упору, прицелился в противника. Снаряд, уже в казеннике, пушка рявкнула как-то уж особенно громко и хлестко, что не говори о скорости снаряда на сотню метров больше, чем у привычного ему Армстронга. Ну и по глазам ударила яркой вспышкой, отчего перед взором поплыли разноцветные круги. Но разрыв гранаты на палубе противника Измайлов рассмотрел. Как раз слышал и крик полной боли. Все же над водой звуки разносятся далеко. «Снаряд!» – выкрикнул Борис. С перезарядкой вышла заминка. Огни погашены, а тут еще вспышка от выстрела. Вот и замешкался Яков, лично выступавший в качестве заряжающего. Какой бы неожиданностью для бразильцев не явилась внезапная атака, нужно отдать им должное, среагировали они оперативно. Не успел Ганин загнать в ствол следующий снаряд, как затарахтел пятиствольный «Гочкис», произведя десяток выстрелов со скоростью пулемета. Расстояние так себе, но, несмотря на это, наводчик сумел попасть столько раз. Снаряд ударил в правую скулу, с гулким металлическим стуком пробил борт и глухо рванул внутри. Впрочем, взрывом это не назвать, скорее хлопок. Начинка из дымного пороха однозначно». В стволе с легким толчком в правое плечо доложила перезарядки яков. И тут рванула. Одна из торпед либо прошла мимо, либо утонула, что порой случается, либо экипажу все же удалось от нее отвернуть. Зато вторая попала четко посередине корпуса. 42 кило динамита это более чем серьезно. Миноносец подбросила вверх и расколола надвое. Практически сразу вода добралась до котлов и грохнул второй взрыв. Место гибели корабля тут же заволокло паром, впрочем, он быстро и стаял. Но к этому времени обломки уже скрылись под водой. Только теперь Борис ощутил, как заметно завибрировала под ногами палуба, и почувствовал, что ара ощутимо набирает ход. С берега послышался тревожный колокольный звон, донесся звук рынды с минного крейсера и второго носа, несущих сторожевую службу, На кораблях загорелись прожектора, и их лучи начали нащупывать противника. Пушка уже заряжена, и Борис прицелился во второй миноносец. Орудие вновь рявкнуло, отправляя гранату в цель. Дистанция не больше 400 метров. Так что ничего удивительного в том, что он попал. Опасения, что пироксилин мог отсыреть, по счастью, не оправдались, и на палубе противника рванул взрыв. «Снаряд!» «В стволе...» «Снаряд!» И вновь взрыв на палубе миноносца. Наконец, два прожектора сошлись на аре и заговорили орудия противника. Результативность у них оказалась не очень. Взяв цель под накрытие, попаданий они не добились. И ведь бьют практически прямой наводкой. Лязг затвора, легкий толчок в спину. В стволе... Прицелился так, чтобы взять под накрытие прожектор. Снаряд! Взрыв! Именно там, куда и целился. Луч прожектора устремился вверх и в сторону. В стволе! Взял на прицел минный крейсер, ну или все же эсминец. Снаряд! Рвануло. И опять удачно. Только на этот раз прожектор погас. Оно и к лучшему. Гаврилов окликнул Борис сигнальщика. «Кажется, вышли за пределы заграждения», — отозвался тот. «Когда кажется, креститься надо». «Снаряд!» Несмотря на то, что Ара выскользнул из света прожекторов, комендоры бразильцев продолжали обстрел. И точный. Попаданий пока не добились, но всплески снарядов наблюдаются в опасной близости. Черт! Накаркал! Очередной 75 миллиметровый привет от крейсера рванул прямо на полубаке. Но хорошо хоть так, осколки пробарабанили по ходовой рубке и прошли над головами орудийного расчета. «Снаряд!» А вот Борис попал удачно, где-то в районе ходовой рубки. И да, разрывы с пироксилиновой начинкой выглядят куда эффектнее. Хотя, конечно, по сути это всего лишь ручная граната, которую получается далеко забросить. Но ведь это тоже немало. К примеру, от этого попадания замолчали сразу два орудия левого борта. Хотя носовое 75 миллиметровая опять рявкнула, но на этот раз не попало. Еще десяток выстрелов и все в крейсер. Ответный огонь значительно ослаб и продолжал оставаться безрезультатным. Хотя снаряды и падали в опасной близости, попаданий не было. Наконец Гаврилов уверился в том, что они все же вышли за пределы минных постановок и отвернул влево. К этому моменту вспыхнули два мощных береговых прожектора, но Ара уже прекратил огонь. А едва отвернули от кораблей противника, как Борис приказал ставить дымовую завесу. Прихватили они с собой парочку шашек. Он ведь изначально планировал захватить миноносец. Даром, что ли, обговаривал с Де Кастро возможность захвата боевых кораблей. Вот только глядя на то, какой получился ладный у русских судостроителей кораблик, расставаться с ним Измайлов уже не хотел. Один минус – малый запас хода – Но ведь это дело можно и поправить. Достаточно заменить российские котлы на более производительные и экономичные немецкие, а уголь на мазут... Дальность хода увеличится минимум вдвое. Правда, все одно не так много, как хотелось бы. Вскоре они уже вышли из-под обстрела. Минный крейсер преследовать их не мог. Скорость по сегодняшним меркам у него, конечно, высокая. Но 22 узла против 26 все же не пляшут. Миноносец же в одиночку сунуться не рискнул. Ара ведь не просто огрызнулся, но и знатно так врезал им по зубам. Об этом возвестил и лог победы, вскоре высветившийся перед Борисом. «Морской бой завершен. Миноносец потоплен. Вы отступили. Общий опыт экипажа 15175. 19 долей. Получено 4792 очка опыта». 142 954 из 256 тысяч. Получено 240 очков свободного опыта. Всего 2 168 956. Оторвавшись от погони, взяли курс на один из небольших островов. Сомнительно, конечно, что там можно будет найти антрацит или, как его тут называют, кардив, но это ерунда. «Беглецы будут рады даже дровам, только сухим, лишь бы дойти до Кастро. А там уж их встретят. Связь есть». Оставшийся на базе Фролов имел вторые части сразу от двух комплектов кинетофона. Один для связи с Борисом, второй с Рыченковым. Правда, в первом случае артефакт был одинарным, а потому связаться с базой Измайлов мог только на подходе. Пока суд до дело, возродился расстроенный Мичман, еще бы, Ему едва за двадцать, а тут такой пассаж — потеря жизни. Увы, на войне как на войне. Отправили его в наркотический сон, после чего Борис снял с него весь опыт. Странное дело. Суть погибшего, имеющего в запасе возрождения, он видел, а вот покуситься на его опыт не мог. Зато теперь никаких препятствий. «Право тридцать, наблюдаю дымы!» — выкрикнул вперед смотрящий. С сигнальщиками у них сейчас тяжело, поэтому наблюдателей только двое на носу и корме. А как следствие, и сектор наблюдения у каждого по 180 градусов. Эдак можно и проглядеть опасность. Если какой крейсер или миноносец не будет выжимать из котлов все соки, то и дыма будет не так много. Но тут уж ничего не поделать, ни комплект команды на лицо. Гаврилов вправо 30, приказал Борис, вскидывая бинокль. «Слушаюсь», — отозвался рулевой. «Будем брать на абордаж», — поинтересовался Яков. «Если гражданский, то просто купим уголь. Отказать они не смогут. Если военный, тогда по обстановке пожал плечами Борис». «А ну-ка, как окажется имперский транспорт или контрабанда?» «Без разницы. Заплатим за уголь и распрощаемся. Не вижу смысла гонять гражданских. Да и не поймут нас в России. Знаешь же, что каперы не в чести». И уж тем более в Доброфлоте. «Знаю, конечно», — хмыкнул Ганин. Вскоре стало ясно, что это угольщик, чему Измайлов был искренне рад. Свои топки капитан мог кормить и дешевым топливом, дающим густые клубы черного дыма и прорву золы. Но транспортировать такой уголь пароходом невыгодно. Это удел парусников. «Мое судно захвачено», — гордо вздев подбородок, поинтересовался шкипер. «С чего бы?» – удивился Борис. «Разве вы не разобрали наш семафор?» «Отчего же? Разобрал, но вы...» «Мятежники?» – с самой добродушной улыбкой перебил его Борис. «Позвольте развеять ваши сомнения. Для начала мы – русские наемники. Наш государь не любит, когда его подданные занимаются каперством. Вот если бы при виде республиканского флота вы открыли огонь, тогда совсем другое дело. Мы были бы в своем праве, а так...» Мы запросили помощь, вы откликнулись. Никаких причин чинить вам препятствия я не вижу. Иными словами, Де Кастро... Castro... Нет, подобных распоряжений от Де Кастро не поступало. Так что гарантировать, что и другие капитаны станут поступать так же, я не могу. Я вас понял. Отлично. Так что, у вас найдется для нас 17 тонн кардифа? Разумеется. 860 50 Борис прикинул по курсу, выходило по 11 рублей за тонну. Вообще-то самый лучший и дорогой уголь, с которым ему доводилось сталкиваться, стоил 9 рублей и 35 копеек. О чем он не преминул сообщить наглому капитану. «Война, инфляция и повышенный спрос», – пожал тот плечами. «Вообще-то вы направляетесь в Белин, и этот уголь попадет в топки кораблей наших противников». «Но вы ведь русские и собирались честно купить уголь». «Да, это так», — сдерживая злость, произнес Борис. «Дело вовсе не в деньгах. В конце концов, неполные 200 рублей за возможность пополнить запасы угля прямо в море — не такая уж большая плата. Но сама наглость, с которой его разводили...» «Ну так и не противоречьте самому себе». И капитан вновь легонько пожал плечами. «Ладно». «Тогда, я надеюсь, ваша команда поможет нам заполнить угольные ямы». «Несомненно. За отдельную плату. Пять песет каждому задействованному в погрузке». «Это несколько больше платы портового грузчика за полный рабочий день. Но мы ведь не в порту». «Хорошо. Ну, что тут поделаешь. Сказал А, говори и Б. А то пустобрех какой-то получаешься. Но на будущее Борис себе зарубочку сделает». Нечего сразу строить из себя благородного. Сначала возьмет свое, а потом честь по чести заплатит. «Так-то...»